Глава двенадцатая. Изнанка. Кот порылся в кошеле, вытащил небольшой клубочек синей пряжи. «Ну что же, дружочек, вот ты мне и пригодишься», – прошептал он, присаживаясь на корточке. Он положил клубок на землю, порылся в кошельке еще раз и вытащил небольшую щепочку. Это был обломок из бабкиной избушки. Он сам отколупал его от лавки, когда в последний раз был у нее с обходом. Засунув щепку поглубже в клубок, Базиль отмотал ниточку метра полтора, остальное закрепил хитрым узлом, так, чтобы клубок не разматывался. Поднявшись в полный рост и держа нитку над клубком, кот пошел вокруг него, приговаривая. «На море-океане, на острове Буяне, на голой поляне сидит баба-яга, сидит ляс и точит, людей морочит. Ты веди меня, клубок, через запад на восток, «По короткому пути к тому месту приведи, чур слову конец, делу моему венец». И клубочек ожил, подскочил, покружил на месте, словно пес, вынюхивающий добычу, и, взяв след, потянул кота вглубь болота. Базиль, намотав на кулак ниточку, поспешил за ним. Клубок уверенно вел кота в одном направлении. Он плыл в воздухе на высоте груди Базиля и обходил только те препятствия, которые мешали ему — поэтому уже через пять минут кот весь изодрался и изгвоздался. «Если так дальше пойдет, то я и вовсе сгину в этом болоте», – подумал он, подтянул себе клубок и поколдовал с настройками своего навигатора. Дальше пошло легче. Клубок огибал особо непроходимые участки черной поляны и вел кота к одному ему видимой цели. Но, как говорится, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается – Путь был не близкий, и Базиль начал беспокоиться, что не успеет детей до приезда дедушки домой вернуть. Надо было водников о помощи попросить, подумал он. Сейчас бы в одной водье нырнули, в другой вынырнули. Примечание: водья или водья маленькое озерцо среди болота. От этой мысли Каташ передернуло, до того он не хотел опять под воду уходить, особенно болотную. Наконец, пробираясь чуть ли не по колено в воде от одной кочки до другой, он приблизился к тому месту, где стояла сейчас избушка. Теперь, когда Базиль ее и сам чувствовал по запаху и по каким-то там особым излучениям, которые она испускала, клубок был без надобности. Кот убрал его в кошель, чтобы освободить руки. Осторожно ступая по маховой сплавине, примечание «Сплавина» слой водной и болотной растительности, нарастающий со стороны берега к центру водоема. Стараясь держаться поближе к редким деревьям и поменьше шуметь, чтобы не привлечь внимание старухи, он подкрался к избушке. Она стояла чуть скособочись посредине большого островка. Из трубы поднимался дым, и по всему было видно, что хозяева дома. Одернув разорванный сюртук и заправив рубашку поглубже под ремень брюк, кот вышел на сухую лужайку рядом с дверью. «Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом!» произнес он положенное приветствие в полголоса. Не хватало еще, чтобы эта норовистая скотина сорвалась с места и убежала на своих куриных ногах именно теперь, когда он ее с таким трудом нашел. Избушка чуть качнулась и присела. Кот пошел к ней навстречу. Из дверей высунулась хозяйка. «А, явился, не запилился!» проворчала она. «Быстро ж ты примчался!» «Видать, бегом бежал!» В распахнутую дверь за спиной еги было видно тесное пространство избушки. Большую часть его занимала печь. В углу стояли грубо сколоченные стол и лавки. На одной из них сидели Алеша с Никитой. «Интересно, они видят то же, что и я? Грязь, клочья паутины в углах, связки сушеных лягушек и ужей?» — подумал Базиль, поднимаясь по лесенке. На столе перед мальчиками в щербатые миске лежали лесные орехи и сушеные ягоды. «А это нормальное поставило. Могла ведь и мухоморами попотчивать отметил про себя кот. «Что в дверях стоишь?» проворчала яга от печки. «Проходи, садись, гостем будешь». «Да у тебя и так уж гостей полон дом», отозвался Базиль и присел на лавочку рядом с Никитой. «Да вот ребятишки ко мне заглянули». «С дочками моими в лесу встретились. те избушки их и привели, верно, мальчики?» Обратилась она с улыбкой к Алешу с Никитой, протягивая им глиняные кружки с каким-то варевом. Ребята взяли их и принюхались. «Вкусно пахнет, бабушка Груня, медом!» Отозвался Кит и уже потянулся попробовать, но Лешка его удержал. «Умный парень, знает, что у чужих ничего нельзя брать и есть» с облегчением подумал кот. «А что это за дочери у тебя такие?» спросил он Ягу. «А я и не знаю ничего о них». «А ты, Базиль, много чего не знаешь». Старуха засмеялась и сунула ему в руки такую же кружку. От нее и правда пахло молоком, медом и еще чем-то очень вкусным и домашним. «Пей, не бойся!» сказала она и захихикала. «Видно, все вокруг в курсе, из-за чего я неделю проспал». — подумал кот, поднося кружку к носу. Принюхался в надежде понять, что еще в этой стрепне намешано. Бабка снова ковыляя вернулась к печи. — А ты, Василь Васильевич, про дочек моих у Егора Гавриловича поспрашивай. Он их, почитай, каждые три дня проведывает. Все не налюбуется никак. Кот вытаращил глаза. А Ега, продолжая накрывать на стол, принялась расхваливать своих дочек, Кореглазы, чернобровы, щеки румяны, губы медовы не идут, а плывут, словно лебеди. И тут у него щелкнуло в мозгу, пазл сложился. Дедушка нашел воздушного змея на болотце, где дикие лебеди гнездились. Гуси-лебеди! Так вот откуда в наших краях такая невидаль завелась. А известно ли тебе, бабушка, что за нелегальное проживание на нашей территории твоих дочек можно и под арест отдать? В зоопарк, например. «Что ты, что ты, Васенька?» — Замахал руками Баба-Яга. «Какое нелегальное проживание! Их лесник давно уже всех пересчитал, зафиксировал, запротоколировал и в районную праву отчет об этом отправил. Верно ведь, Алеша?» «Да, дедушка сам говорил, что он всех этих лебедей наперечет знает», — подтвердил мальчик. «А вы что, тоже лесник? Дедушка не говорил, что у него напарник есть». «Вот ведь влип», — с горечью подумал кот, — «как теперь выкручиваться буду?» «Ну да, лесник, сменщик. Василий Васильевич меня зовут. Я только, когда Егор Гаврилович, в отъезде на обход выхожу. А вы зачем в лес одни без деда пошли?» «О, это из-за змея воздушного так получилось», — начал Никита. «Понимаете, он улетел, а дедушка нам велел его крепко-крепко держать». А мы привязали его и обедать пошли, а потом, смотрим, нет его, улетел. «Мы думали, что он на опушке застрял в кустах», — продолжил Лешка. «Хотели забрать его и быстро назад вернуться. А когда к опушке приехали, змей уже дальше по дороге в лес улетел. Но мы его еще видели, он совсем рядом был. А потом там сначала тропка была, мы даже с гироскутера сначала не слезли, так и ехали за ним, а потом заблудились, и змей тоже куда-то пропал». Вот — Вот-вот, и я мальчикам тоже говорю, нельзя в лес одним ходить, — подхватила старуха. — Вот что бы вы делали, голуби, если б с моими дочками не встретились? Так бы и плутали до темноты. Да что же вы ничего не едите, гости дорогие, или невкусно? — Вкусно, бабушка, — ответила Леша, — но нам домой пора. — И то верно. Давайте-ка я вас провожу, — предложил кот. — Какие вы быстрые! — Вы чё ж думаете, что вас так прямо сразу отпущу? Бабыга нахмурилась, и глаза у нее сделались нехорошие, недобрые. Я, значит, от всей души стараюсь, угощение готовлю, за стол сажаю, добрым словом привечаю, а они даже не попробовав домой собрались. Никита прижался к брату. Вы, Агрипина Макаровна, не сердитесь, но они ведь из дома без спроса ушли. Их бабушка волноваться будет. Да и дедушка за такое по головке не погладит, — поддержал ребят кот. Мальчики закивали. Правда, — Правда-правда, баба Груня, вы не сердитесь, мы к вам в другой раз придем, с дедушкой. — Дался мне ваш дедушка, — вконец разозлилась баба Яга. — Мне вот этого помощничка его за глаза хватает. Чего приперся? Без тебя все так ловко складывалось. — Так потому и приперся, — ответил кот, вставая с лавки. — Я детей домой отведу, «А ты, Ега, смотри, сиди тут у себя тихо на болоте, не провоцируй, ведь не посмотрю, что ты сторожил, применю закон по всей строгости». «Нос не дорос!» — сунула коту в лицо костлявый кукиш старуха. Он отмахнулся, но промазал, а корга другой рукой сыпанула ему в глаза какой-то трухи. Лучше бы она этого не делала, потому что Базиль тоже разозлился и, даже не проморгавшись как следует, кинулся на нее с кулаками». Бить он ее, конечно, не бил, но припечатал как следует. Есть у котов такое тавро магическое, нарушителей порядка помечать. Примечание. Тавро – метка клеймо, выжигаемое у лошадей и рогатого скота, для отличия их от животных других владельцев. Три пентакля поставит и все под трибунал. Примечание. Трибунал. От латинского «трибунал» – специальный суд, чрезвычайный или специализированный суд а там уже верховные судить будут, кого казнить, кого миловать. Ега такого не ожидала, видно, не думала, что Базиль подготовиться успеет. Обмерла и притихла, наблюдая, как на старческой коже руки растекается, проникая все глубже и глубже пентакль. А кот, уже не таясь, держал перед собой тавро за ручку, угрожая ей второй печатью. — Твоя взяла, хранитель! — проворчала старуха. — Забирай, мальцов, только помни, что я обид не забываю. Лучше б тебе было со мной дружить. Кот взял оробевшего Никиту за руку и подтолкнул к двери. Подождал, пока ребята спустятся по шаткой лесенке, а потом выпрыгнул сам. Уже стоя на краю островка, он обернулся к избушке и прокричал. — Не серчай, Ега, эти голуби не по твоим зубам! И повел ребят через болото. Никиту пришлось посадить на плечи а Алешу он вел за руку, в другой руке нес гироскутер. Ну и тяжелый же он оказался. Шли они не так быстро, как хотелось Базилю, но все же он надеялся, что ребят домой засветло доставит. Мальчики пока ни о чем не спрашивали, молчали. Видать, перепугу, но кот понимал, что объясняться все равно придется, а как им все случившееся объяснить, он не знал. Он и себе-то многое не мог объяснить, не то что им. Вот как так вышло, что они его видели? И не только видели, но и чувствовали. Ну, понятно, яга. Она и в том, и в другом мире, как материальный объект существует. И избушка ее, и ступа с помелом. Облик у нее может быть разный, но всегда вполне осязаемый. Но кот-то другое дело. Для людей-то он только в кошачьей шкурке ощутим. И лежит он сейчас в бессонном мире на диванчике у дедушки. — Дядя Вася. — Василий Васильевич. Кот не сразу услышал Лешку. Тоже непривычно, когда его здесь вот так по-бессонному зовут. Он остановился, посмотрел на мальчика. Тот совсем выбился из сил и тяжело опирался на длинную палку, которую дал ему кот. «А куда мы идем?» – спросил Лешка, оглядываясь. «Из болота идем», – ответил Базиль, перехватывая гироскуты в другую руку. «На твердую землю выйдем, там отдохнем. Тут останавливаться нельзя». Лешка кивнул. «А вы точно знаете, куда идти?» Спросил он, промолчав. В голосе его читался совсем другой вопрос. Кот присел, и глаза их оказались совсем рядом. Сжав руку мальчика в своих ладонях, Базиль сказал. «Знаю. Нам надо в дом лесника Ижевского Егора Гавриловича, что на лугу в излучине Чернушки стоит. Самого его сегодня дома нет, но вас там ждет бабушка, Мария Дмитриевна, пес Резор, куры, утки, Борька, Милка». «Еще кот, Васька!» — подал голос Никита. — Да, кот Васька, — улыбнулся Базиль, — вам надо поскорее домой идти, и я вас отведу короткой дорогой. Но сначала надо из болота выбраться, так что вы меня слушайтесь, и ты, Леша, след-вслед след за мной иди, по сторонам не смотри. — А я и не смотрю, — насупился Лешка. Кот потрепал его по голове. — Не бойся меня, я тебе не враг. Я за вами нарочно в это место пришел, чтобы домой вернуть, веришь? «Верю!» – нехотя отозвался Лешка. «И я верю!» – подал сверху голос Никита. «Вот и хорошо!» – повторил кот. «Пойдемте дальше уже!» Вскоре болото перестало чавкать под ногами. Все чаще стали попадаться сухие островки, покрытые кустами, порослью деревьев и густой травой. Еще через полчаса Базиль вывел их на тропинку. «Ну вот!» – сказал он, спуская Никиту с плеч. «Еще немного пройдем, и ручей будет!» Там посидим, умоемся, а потом домой двинем. А то бабушка в обморок упадет, если вас такими чумазами увидит. — Это точно, — ответил хмуро Лешка. — Не переживаю, трясется все как-нибудь, — сказал кот Лешке и пошел по тропе. Ручеек и правда был совсем близко. Он весело журчал и играл бликами среди травы. Ребята побежали мыться. Кот тоже склонился к воде, зачерпнул пригоршню и тихонько позвал берегиню. Она выглянула и тут же пропала. «Чего тебе кот?» «Здравствуй, хозяюшка-берегинюшка. Дозволь спросить тебя, нет ли погони за нами?» Берегиня хихикнула и снова сверкнула на него одним глазом. «Ты еще как в сказке, Базиль спроси, не летят ли за нами гуси-лебеди?» «Не летят. Дела им до вас нет». Кот наконец узнал подружку. Майя улыбалась ему из ручья. «Ты не сердишься?» – вырвалась у него – «Не обижаешься?» «На дураков не обижаются. А ты, Базиль, дурак. Как есть дурак. Хочешь, я вас к колодцу перенесу по-быстрому?» «Нет, спасибо. Хватит с них сегодня ярких впечатлений», — ответил он. «Но если гуси-лебеди прилетят, ты уж нас выручай. Отведи беду, если сможешь». Берегинька засмеялась. «Ладно, Базиль, будет сделано», — сказала она и растаяла в ручье, будто и не было ее. Кот поднялся с колен и огляделся. «Ну что, напились? Отмылись? Тогда подъем!» И Базиль снова повел их через лес. Сначала они шли вдоль ручья, а потом по бревну перебрались на другую сторону и зашагали сквозь березовую рощу. Теперь мальчики шли довольно бодро. Здесь им нравилось гораздо больше, чем в густом ельнике и на болоте. Даже напрямик идти пришлось еще целый час. В лесу постепенно становилось все темнее и прохладнее. Наконец Базиль почувствовал, что до дома осталось совсем недалеко. Еще минут десять быстрым шагом и тропинка появится, по которой Егор Гаврилович с обхода выезжает обычно к дому. Пора было с детьми прощаться. Базиль остановился у поваленного дерева. «Отдохнем немного», – предложил он ребятам и присел на ствол. Они пристроились рядом. «Я вас к тропинке выведу. По ней можно будет уже на этой штуковине ехать до самого дома». — сказал он и отдал гироскутер Лешке. — Провожу вас еще немного и назад пойду. У меня еще в лесу дела остались. Вы здесь уже никак не заблудитесь. Точно к дому выйдете. — Вы обещали нам все объяснить, дядя Вася, — напомнил Лешка. — Ну, во-первых, не вы, а ты. Не такой уж я и старый. А во-вторых, все я и сам не понимаю. Кот вздохнул и спросил. — А вы сами-то что обо всем этом думаете? Вы вот мне скажите, вы поняли, у кого в гостях были? — У Бабы-Яги, — тут же отозвался Никита. — Правильно. А Баба-Яга вообще в жизни бывает? — Не бывает. Значит, это вам все что? — Приснилось? — разочарованно отозвался Кит. — Не может двум людям один и тот же сон сниться? возразил Лешка. — И там было все очень реальное. И избушка, и она, и вы, ты, то есть. — Ну да, и я тоже, — согласился с ним Базиль. «В том-то все и дело. Егуты вы увидеть могли, а вот меня не должны были. Может, она вас еще до моего прихода чем-то угощала?» «Она нет. А вот девочки те, дочки ее, предлагали нам воды попить из родника лесного». Кот хлопнул себя по лбу. «Точно. Про гусей и лебедей-то он совсем забыл». «Ну, тогда понятно. Вода-то, значит, непростая была. И вряд ли мы когда-нибудь еще тот родник отыщем». «Вы теперь, ребята, можете увидеть то, чего обычно никто из людей не видит, хотя рядом совсем находится — русалок, Лешек домовых». Кот искоса посмотрел на них, ожидая реакции, а они лишь внимательно его слушали и разглядывали. «Вот потому вы и меня увидели», — подытожил он. «А ты кто, леший?» «Нет, а что, похож?» «Не очень, только одежда, а в целом на картинках леший другой». «Лещу себя надеждой, что одежду мне меня не всегда в таком беспорядке будет», – проворчал Базиль, разглядывая себя. «И вообще, я с лешим даже не в родстве. Я кот. Кот ученый, кот в сапогах». Он покрутил носками, разбитый в хлам сапог. «Хотя уже без сапог. Короче, я ваш кот». «Васька!» – ахнули они. «Васька!» – кивнул Базиль. «Хранитель черной поляны и домашний любимец по совместительству». «Значит, ты домовой?» – не унимался Лешка. «Нет. Если вы свое новоприобретенное зрение не утратите, то домового вы, наверное, скоро тоже увидите. А я именно кот. Работа у меня такая. Сразу и не объяснишь». Базиль развел руками. «Может, домой пойдем? Темнеет уже». Они поднялись. Никита кивнул и сунул коту в ладонь свою озябшую ручонку. «Пойдем». Базиль подхватил его на руки и понес к тропе. Вы только дедушки с бабушкой лучше ничего не рассказывайте про свои приключения. Скажите просто, что кататься поехали. В лес зашли и заблудились. — А как же змей? — спохватился Лешка. — Да змей уже давно дома, — ответил кот, искренне надеясь, что так оно и есть. Тут они услышали отдаленный собачий лай. «Трезор — Трезор! — крикнул Никита. «Трезор — Трезор! — подтвердил кот. — Тоже вас ищет. — А он что, тоже такой, как человек? «Нет, он обычный пес, такой, как все псы, но к дому он вас прекрасно выведет. Вы идите на лай, здесь уже совсем рядом тропинка. Вон за той сосной ее увидите». «А ты что же домой не пойдешь?» «Нет, я с вами не пойду. Я вас уже дома встречу, в обычном виде, как Васька». Базиль улыбнулся. «Только чур вопросов мне там не задавать, все равно ответить не смогу. И вообще, надо соблюдать конспирацию». Примечание «конспирация», латинское «конспирацио», «заговор», «соблюдение, сохранение тайны». «А понять ты нас сможешь?» «Понять смогу». Лай Трезор раздавался совсем рядом. Базиль попятился. «Идите уже», — сказал он мальчикам. Помахав ему на прощание, ребята побежали к разлапистой сосне, за которой и правда нашли хорошо натоптанную тропу. Уже через несколько шагов к ним подбежал тризор. Он принялся облизывать и обнимать, всем своим видом показывая, что очень рад их видеть. Что он очень долго искал их и готов хоть сейчас проводить домой, если они уже нагулялись. Базиль смотрел на них в просвет между веток, пока они, наконец, не двинулись в сторону дома. Потом он расслабился, прикрыл глаза и проснулся.